Голова сорок восьмая. Почему это чокнутая смеётся? Нахмурилась девица в мою сторону, потому что нахожу это дико забавным, предложила я возможную версию, но, судя по её оскалу и досадливому взгляду Макгрегора, та не встретила понимания в массах. Киан зашипел, вертя в воздухе свободной кистью, приказывая самопровозглашённой невесте снова отвернуться, и только она это сделала. Прихватил меня под локоток и потащил к двери в дереве, бросив Тамаре: "Здесь стой". "Ну и что я должен с этим всем делать?" спросил он меня, едва мы оказались внутри. Приструив рюкзак на грубо сколоченный стол, стоящий посреди комнаты дупла, он ринулся что-то торопливо искать на полках нишах, выдолбленных вдоль стен этого странного прибежища, хмурясь так, Будто не слишком хорошо тут ориентировался и создавал своими рысканьями беспорядок. «Да ты не как совета у меня просишь, юморист-всезнайка!» усмехнулась я, осматриваясь. «Твоя невеста, ты и разбирайся!» Кроме полок, стола и пары крепких табуретов, не претендующих на изящество, в глубине комнаты была лишь лестница, ведущая куда-то на верхний ярус. «Какая невеста!» перешел на возмущенный шепот Кианн, зыркнув на меня с упрёком или словно ожидал какой-то иной реакции играл я с ней, потому что она была натуральной липучкой всё детство. Так и наравила на спину влезть, не швырять же было её каждый раз в кусты подальше. Кровь давал, чтобы иммунитет к моему яду был, а то ещё отравилась бы, не дай бог. А по поводу других связей, ну не идиот же я, чтобы гадить, где жил, если всегда можно найти возможность расслабиться. В паре часов лёта, издав удовлетворённый вдох, он тряхнул извлечёнными из местных хранилищ штанами, быстро облачился в них и опять принялся копаться. А я уж подумала, что моя первоначальная теория о твоей престовучести вследствие озабоченности по причине девственности подтвердилась, и даже прямо стыдно стало за её лишение. Язвительно ответила я. Хотела предложить на тебе жениться, дабы избежать позора. Кончай стебаться, Летти. Не нравится? А я-то была уверена, что ты прямо-таки обожаешь это. Или всё весело только когда не касается лично тебя. Слушай, я буду несказанно рад исполнять роль развлекающего тебя клоуна, но только после того, как ты подскажешь мне способ растолковать всё Тамарии с минимальным ущербом. Огрызнулся Киан. Вытаскивая на свет божий рулончик ткани и приближаясь ко мне, разодрав окончательно повреждённые его ревнивой подружкой рукав, он стал осматривать мою рану, и от чего-то она вдруг сильно разболелась. Боишься обидеть милашку, фыркнула я, ощущая неожиданный приступ стервозности. Боюсь, буркнул Киан, и я представила, как отпускаю хорошего пинка по его долбаной заднице. переживаешь, что опять попытается шкуру тебе попортить, или не хочет испахабить отношения полностью. А воз сгодится влюблённая девица, когда о степеница соберётся. Его неестественная нервозность относительно раненных чувств бедненькой несчастненькой Тамары резко перестала забавлять меня и наоборот вызвала иррациональное раздражение. Конечно, жизненный опыт подсказывал мне, что мужики Существа весьма своеобразные в этом смысле. Они могут совершенно по-скотски относиться к одним женщинам и робеть перед или трястись над другими. Не то чтобы обстоятельства способствовали возникновению более осторожного отношения МакГрегора к моим эмоциям, или я действительно приняла бы его, а не обстебала бы или даже врезала за попытку посюсюкать со мной, но это его стремление пощадить барышню, способную нашинковать меня фарш, тогда как меня подставил под пытки, пусть и не нарочно. Короче, какая-то идиотская ситуация типа: меня не пойми, почему бесит то, что ему важно не ранить её, хотя должно быть глубоко до лампочки. Да на это плевать. Макгрегор ловко извлёк из рюкзака бутылку с водой, оторвал кусок тканой ленты и смочив её, стал замывать кровь и почти нежными касаниями очищать мою рану. Но если она явится домой в истерике, Радомир будет в ярости. А напрягав вдруг, мне сейчас только не хватало. Есть способ объяснить девушке безболезненно, что она ошибается, эм хм, во всём. Если и да, то я его не знаю. Разве ж то всё же жениться на ней? Виверн досадливо глянул на меня, скривился, будто уксуса хлебнул, и его гримаса чуточку попустила напряжение во мне. Кроме шуток. Ты сейчас собираешься пойти и разнести под частую все хрустальные замки, что она понастроила в своём воображении. Никаких вариантов, что всё пройдёт легко. Мой совет просто расскажи правду, как есть, ничего не приукрашивая, так как мне сейчас преподнёс. Тогда твой светлый, безупречный образ, что она себе нарисовала, окажется уничтожен. Быть тебе в её глазах козлом и мерзавцем. Пока не повзрослеет умом, но заживёт всё в разы быстрее. Начнёшь жалеть и разводить сопли, а она сочтёт, что надежда ещё есть, и насочиняет себе новые версии вашего совместного счастья. Рвать нужно одним разом, окончательно и не давая никакого намёка на шанс возвращения когда-нибудь. Рука Макгрегора остановилась, и он уставился на меня с каким-то нечитаемым выражением, хмурясь и кривя рот. Ждал от меня других слов, что я стану предлагать нянькаться с этой бестолковой, уговаривать поберечь её тонкую душевную организацию и принести себя в жертву её иллюзиям, не по адресу дружище. Между прочим, я планирую использовать тебя для получения информации и обучения выживанию здесь. О присутствии этой психички в мои расчёты не входит. Да, именно так. Так что пусть валит домой и рыдает там в подушку. «А то мой, мой, пока что мой». «Это твой жизненный принцип, да, Войт?» До странности глухим, даже каким-то болезненным голосом спросил Киан. «Никогда никаких прощений и вторых шансов. Это здесь при чем?» Нахмурилась я, поражаясь этому выверту его логики. «Я тут вообще каким боком, если мы говорим сейчас о тебе и твоей невесте-самозванке?» Он мотнул головой, мгновенно меняясь в лице. Как стряхивая с себя нечто нежеланное, и безразлично пожав плечами, быстро забинтовал моё предплечье. "Располагайся, а я пойду, подставлю голову под удар и раздобуду наконец нам нормальной еды". Он торопливо ретировался. Снаружи послышался разговор в стиле монотонное тихое бо-бо-бу от Макгрегора и что-то возмущённо визгливое от Тамары. На слов не разобрать, а потом мои внутренности и кости ощутили уже знакомую волну энергии обращения виверна, как если бы были настроенные на это антенной. И донеслось быстро затихшее ух-хух. -ух», решив выглянуть, дабы разведать обстановку, я не смогла этого сделать, потому как только попыталась открыть дверь, в неё тут же ударил мощнейший поток воздуха, как чей-то громадный кулак. удавившееся в деревянное полотно. Никаких запоров ни изнутри, ни снаружи не имелось, и посторонних подпирающих дверь предметов или злонамеренных личностей сквозь щель я не заметила. Следующие несколько попыток также не увенчались успехом, что поначалу взбесило меня неимоверно. Гадский Киан выходит запер меня какой-то магической хренью. И это сделало его в моих глазах ничуть не лучше тюремщиков, лекторов и всех, кто ограничивал мою свободу. Но потом я решила, что психовать на этого засранца только расходовать собственные нервные клетки впустую. Наверняка он заявит, что это для моей же безопасности. Ага. В принципе, допускаю, что даже и правда. Или сам Макгрегор в это верит, но всё равно показательно. Ведь ничего не стоило ему просто сказать мне, а не молча запирать. Как способную избежать зверушку или шкодливого ребёнка. Ну да хрен с ним. Этого Горбатова и Крылатова и могила не исправит. Потому как покажите мне того, кто сможет его туда загнать. Осмотревшись, я первым делом взобралась вверх по лестнице. и нашла довольно уютное спальное место, обеспеченное в качестве постельных принадлежностей опять же шкурами с плоским куском коры на одной из стен, который скрывал небольшое круглое дупло, открывавшее, оказывается, замечательный обзор на окрестности, но из-за размера вылезти в него не представлялось возможным. Да и собственно зачем пока, спустившись, исследовала содержимое полок, Обнаружив на самой нижней кучу ни о чем мне не говорящего барахла, типа всяких складных рамок, скребков и еще не пойми чего. Выше была одежда, в основном мужская, судя по размеру, очень простого покроя. Рубахи и штаны на завязках, все из холстины и замши. Еще тканые ленты разной ширины, какой перебинтовал мою руку ящер. И несколько баночек с не слишком приятно пахнущим содержимым. Ещё выше поинтереснее. Завёрнутые в промасленные лоскуты куски вяленого мяса, при виде которого громко заурчал мой желудок, нечто напоминавшее очень твёрдый и страшно солёный сыр, офигенно пахнущий мёд в долблённой ёмкости с крышкой. Мишучки с крупой, соль и разная посуда, в том числе и большие деревянные ложки, но ни одного ножа. Ну и как, когда тут нужно отрезать себе что-то? Вот так и с голоду сдохнешь, глядя на еду, пробурчала я, пробурчала я, потерпев неудачу отхватить зубами от большого шматка мяса кусочек, что влезет в рот. В слишком просушенное и жилисто, зараза. Всяким соблезубом в самый раз. Но разве это преграда для кого-то, кто жил как я? Вспомнив про острые грани скрипков с нижней полки, Водрузила захваченную пищу на стол и так и отчек крыжла себе порцию. Пока жевала, наткнулась взглядом на оставленный Кьяном рюкзак и, подняв, вытряхнула его содержимое на стол. С глухим стуком выпала та самая каменюка, прицепом коей меня прихватили из клетки, и комплект белья, женского, хлопкового, каким нас снабдили в первой цитадели. Слава богу, чистое и явно неношенное. Да ты ещё и фетишист, парниша, хмыкнула, делая себе заметку обязательно подколоть Киана этим, и запихнув тряпки обратно, сосредоточилась на камне, что был похож на обычный булыжник, если бы не мерцал и не менял постепенно мягкого свечения с одного цвета радуги на другой. Поскребла его ногтем, понюхала, сплюнула на палец и потёрла. Камень как камень. не теплеет, не пачкается, в жабу или годилу не превращает. Что в нём такого, ради чего Макгрегор полез к ликтерам? Любопытствуешь, спросил безшумно появившийся Киан, напугав настолько, что чуть не подавилась. Выглядел он так, что мне снова захотелось рассмеяться, ну и совсем малость пожалеть. Под обоими глазами фингалы, хоть и выглядящие, как трех-четырехдневные у нормальных людей. Губа разбита, скула рассечена, на груди пара глубоких ссадин, которые, впрочем, уже не кровоточили. «Ух ты! На тебя приятно взглянуть!» Фыркнула, осматривая с головы до ног и отрывая зубами еще кусочек мяса. «Невеста отоварила. Знал, что тебе понравится, детка». Невозмутимо подмигнул подбитым глазом Киан. И повторюсь, если ты с первого раза не расслышала, невесты у меня нет пока. А это, он указал на свои живописные травмы, просто чтобы Тамару успокоить. Типа я понёс наказание от её отца за то, что не оценил и ввёл в заблуждение. Хорошо хоть Радомир как раз был на пути сюда. Не пришлось тащить её до поселения и устраивать представление при народе. И, кстати, благодаря Раду, у нас есть что поесть посвежее того. Або что ты сейчас пытаешься зубы обломать? То есть, вдруг тебе морду набить-то набил, ножрад вы подкинул. Ага, друзья не такие. Кен подошёл к столу и, положив на него мешок, потянулся забрать камень, но я оказалась проворнее и сцапав тот, прижала к груди. Информация в обмен на булыжник и показывая, что там есть съедобного. Ладно, на удивление покладисто согласился хитрый виверн, начав развязывать шнурок на мешке. Ты знаешь, что это такое? Очевидно то самое драконье дыхание, которым нас одаривали. Пожала я плечами и посмотрела на камень. Моего отвлечения было достаточно для того, чтобы Макгрегор сделал неуловимый выпад, выхватил мою честно сворованную добычу и покрутил её, подняв на уровень лица. явно подначивая устроить потасовку ради возвращения. Ну да, я такая дура, чтобы идти на него в лобовую, как же. Хрен им, а не дыхание, пренебрежительно скривился Киан. Это осколок того, что принято называть краеугольным камнем. Очень-очень сильная штука. Еще скажи, что с помощью него можно править миром и бла-бла-бла. Детка, править это как минимум. Уничтожить запросто.